Глава 10. Переночевали, и на следующее утро все разом собрались у дома, в котором остановились Гадюкин и жених. Так было договорено с вечера. Нужно было посовещаться и решить, что делать дальше. Совещание решили устроить не в самом доме и даже не в селе, потому что вдруг кто-нибудь услышит или заподозрит. А решили отправиться пешком на соляные прииски, якобы узнать, как продвигается их очередь. А по пути все обсудить. В степи и лишних ушей и глаз нет, значит, никто их не подслушает и никто не обратит на них внимания. Тронулись. Какое-то время шли молча, осматривая окрестности. Хотя для чего их было осматривать? Всюду во все стороны простиралась степь, ровная, без единого бугорка и холмика, покрытая редкой и жесткой травой с белыми просоленными проплешинами и синими волнами марева вдали». Черт бы побрал эти местные харчи, наконец злобно отозвался серьга. Ладно, рыба, но от чего же она такая соленая, сплошная соль. Так ведь здесь соляные края, хохотнул хитрый, можно сказать богатство. Вот и не жалеет народ соли. Привыкли людишки к таким харчам. Привыкай ты, серьга. Неправильно говоришь, возразил жених. Жарко здесь. «Если рыбу сильно не посолить, она испортится, вот и солят». «Все равно пропади она пропадом, такая еда», — сплюнул серьга. «Ну уж нет. Надо смотаться в наш схрон, который в развалинах, и притащить оттуда консервов и сухарей. Все лучше, чем соленая рыба, как ты считаешь, змея». «Надо-то оно надо», — в раздумье проговорил Гадюкин. «Да вот только... А вдруг такое дело вызовет подозрение?» Вот скажут, откуда у них настоящая тушенка и сухари. Начнутся всякие разговоры. «Ну так мы же советские командировочные», — не согласился серьга. «Почему у советских командировочных не может быть тушенки и сухарей? Тем более у нас советская тушенка и сухари, не немецкие. Еще и с местным населением поделимся, чтобы, значит, не подозревали. А то ведь чувствую, на соленой рыбе я долго не протяну». «Тем более, что и вода здесь — гадость, а не вода. Между прочим, тоже соленая». «Зачем так говоришь?» — накинулся на серьгу жених. «Почему плохая вода? Хорошая вода?» «Это, может, для тебя она хорошая?» — попытался возразить серьга. Но Гадюкин пересек все споры. «Хватит!» — резко произнес он. «В схрон, конечно, мы наведаемся, но не сейчас, а чуть погодя». Нечего туда шастать без лишней надобности. Не равен час, кто-нибудь заметит и проследит. Пойдем, когда все будет готово. А пока нужно распланировать, что взорвать, что отравить, как это ловче сделать, кто именно и что будет делать. «Ну а как мы будем докладывать начальству, что благополучно прибыли на место?» — спросил Петля. «Велено доложить сразу же, а рация осталась в схроне». «В самом деле...» Потер лоб Гадюкин. Я ей запамятовал. «Кто у нас радист?» «Я...» — нехотя отозвался крот. «Вечером, как стемнеет, пойдешь к схрону. Хитрый пойдет с тобой для подстраховки. Доложите. Рядом со схроном в эфир не выходить. Отойдете подальше в степь. Рацию снова спрячьте в схроне и тотчас же возвращайтесь. Меня не будить. Нечего поднимать лишний шум. О том, как пройдет сеанс связи, доложите утром». «Хорошо», — ответил Крот. «Не забудьте прихватить тушенки и сухарей», — сказал Серьга. «Коль уж вы все равно туда идете...» «Отставить», — резко произнес Гадюкин. «Никаких тушенок и сухарей». «Это почему же?» — недобро прищурился Серьга. «А ты рассуди сам», — сказал Гадюкин. «Вот не было у тебя ни сухарей, ни тушенки, и вдруг появились...» «Спрашивается, откуда...» «Допустим, привез с собой», — ответил Серга. «Обыкновенное дело!» «А почему же их не ел?» — спросил Гадюкин. «Почему давился соленой рыбой?» «Но...» — неопределенно ответил Серга. «Вот и я о том же», — сказал Гадюкин. «Отставить тушенку и сухари. Отставить все, что может вызвать хоть самые малые подозрения. Если, конечно, мы хотим остаться в живых». «Да кому здесь нас подозревать?» — не согласился на этот раз хитрый. «Здешним селянам, тем двум солдатикам, которые проверяли у нас документы, однорукому начальнику. Народ здесь беспечный и доверчивый, оно и понятно, соль. А соль — не тот предмет, вокруг которого кто-то будет выстраивать политическую бдительность». «Вот летит ворона», — мрачно отозвался крот, — «и видит куст». «Дай, — думает, — сунусь в этот куст, погляжу, что там. Чего мне опасаться? Куст как куст. Кругом много таких же кустов, целый лес. Ну и сунулась, А там хитрые селки. Ворона в них и попалась. Спасите, — кричит, — помогите. На крик пришли те, кто эти селки расставил. Но не для того, чтобы помочь вороне. Можно сказать совсем наоборот. «Ты это к чему?» уставился на Крата хитрый. «А ты сообрази!» — все так же мрачно ответил Крот, помолчал и добавил. «Змея прав. Незачем нам лишний раз отсвечивать. Оно может и нет в тех кустах никаких силков. Ну а если они есть? Что тогда? Или, может, кто-то из вас думает, что большевики сплошь дураки и не понимают, что значит соль в военное время?» «Были бы они дураками, так не попёрли бы немцев из Крыма!» «Так-то!» Образные и ёмкие слова, сказанные кротом, произвели впечатление. Какое-то время диверсанты молчали. «Перекур!» — наконец сказал Гадюкин. Все отошли на обочину и сели на землю. Серга так даже улёгся на спину и, прищурившись, стал смотреть в бесцветное горячее небо. «Значит, задача у нас такая», — сказал Гадюкин. «Взорвать и отравить». «Взорвать что?» — лениво отозвался Серьга, не отрывая взгляда от бледно-голубого июньского неба. «Все озеро Севаш целиком, откуда черпают соль? Ха!» «Соляные прииски!» — недовольно поправил его Гадюкин. «Будто сам не знаешь». «Ну так нет на Севаши никаких приисков!» — все так же лениво отозвался Серьга. «Все озеро — сплошной прииск! Или ты хочешь взорвать целое озеро? Тогда скажи, как!» «А в самом деле...» — поддержал серьгу хитрый. «Чего там взрывать? Ничего взрывать. Если и взрывать, то бурты. Готовые, то есть, запасы». «А еще лучше их отравить», — согласился Гадюкин. «Между прочим, так нам и велели». «Так нам велели», — хмыкнул Серга. «Оно и вправду. Взорвать это что? Бах, и нет тех буртов. А вот отравить и вправду того страшнее». «А где страх, там и паника, и прочее недовольство. Да и покойничков, пожалуй, будет побольше, ежели не взорвать, отравить, а? Ох, умный был тот майор, который и снаряжал нас на это дело. Можно сказать, гений диверсионной работы. Тебя что-то не устраивает?» — глянул на серьгу Гадюкин. «И что же именно?» «Скажи-ка мне, друг мой змея, кто именно будет взрывать эти несчастные бурты? Или, скажем, подсыпать в них отраву?» Серга глянул на Гадюкина пристальным взглядом, перевернувшись для этого со спины на живот. «Ты, я, наш жених?» «Я буду, — решительно произнес жених, — и взрывать, и травить все, что надо». «Ну, — насмешливо произнес Серга, тогда, конечно, другое дело». А только мне все равно непонятно, с чего это вдруг у тебя женишок, такое рвение? Ты ведь вроде как здешний? Это же, получается, вроде того, что взрывать самого себя, а вдруг на приисках трудятся какие-нибудь твои родственники или хотя бы единоплеменники. За что же ты их так? Я не люблю советскую власть. Жених почти выкрикнул эти слова. И мой отец не любит советскую власть, и мой дед не любил советскую власть. Все не любят советскую власть. Вот как, — без всякого удивления произнес серьга, — все не любят советскую власть. Чем же она так вам насолила? — Ты тоже не любишь советскую власть, — сказал жених, обращаясь к серьге. — Зачем ты пошел служить немцам? Зачем будешь травить и взрывать соль? — Я-то... Серга опять лениво перевернулся с живота на спину. У меня с советской властью совсем другие счеты, свои собственные, индивидуальные, а не какая-то там любовь или нелюбовь. Ладно, Серга вдруг резко поднялся на ноги. Вот что я мыслю, командир, и все прочие мои собратья по оружию. Хоть взрывать, хоть сыпать отраву должны не мы с вами, а кто-нибудь другой. А мы должны за всем этим делом наблюдать со стороны. Так сказать, контролировать, корректировать и давать ценные указания. Опять же, снабжать взрывников и отравителей взрывчаткой и отравой по мере надобности. Такие стало быть мои соображения. А то ведь так недолго и погореть. Нам нужно продержаться в этом благословенном месте как можно дольше. Они будут добывать соль, мы ее уничтожать. Они добывать, мы уничтожать. Такое вот, стало быть, конвейер. Многоразовая работа, короче говоря, и ловчее всего ее делать чужими руками. Чужие руки не так жалко, как свои. За чужими руками и укрыться можно. «Правильно мыслишь», — одобрил Петля. «Да вот только вопрос, где взять такие руки. А, командир?» И Петля испытывающий посмотрел на Кадюкина. «Есть такие руки», — помедлив сказал Кадюкин. Иначе сказать, есть в здешних местах людишки, которые пойдут на это дело. Для того они здесь и находятся. Нужно только их разыскать и дать команду. Ну и, конечно, проинструктировать, как и что. «И что же ты их знаешь?» — спросил Петля. «Знаю», — ответил Катюкин. Перед отправкой майор назвал мне некоторые имена. Ну и, конечно, адреса. Здесь эти люди неподалеку живут, в окрестных деревнях. Ну, я так думаю, на соляных приисках. Героически добывают соль. Так что особых проблем у нас быть не должно. Люди-то поблизости. Так что серьга прав. Именно так мы и будем действовать». «И что же это за люди?» — спросил серьга. «Ладно, мы. С нами все понятно. Но им-то для чего нужна вся эта кутерьма? Взрывать, травить, рисковать шкурами?» «Откуда мне знать, кто они?» — резко ответил Гадюкин. «Может, они так же не любят советскую власть, как, допустим, наш жених? Или еще что-нибудь, у всякого своя причина. Мне назвали их адреса и имена, и все. Велели запомнить, найти их, дать команду и помогать им. А все прочее мне неведомо». «И когда же мы начнем?» — спросил серьга, покусывая сухую степную былинку. «Вот когда найдем тех людей, когда с ними обо всем перетолкуем, тогда и начнем». — ответил Гадюкин. — Так пойдем их искать, — вскочил на ноги жених. — Вначале надо побывать на присках, возразил Гадюкин. — Как следует осмотреться, определиться с подходами и отходами. То есть произвести разведку, и только потом... — Тогда пошли, — жених сделал несколько импульсивных нервных шагов. — Чего сидеть? — Эх, тебя потянуло на душегубство, — прищурился на него серьга. «Не торопись, сын степей! Еще успеешь угодить черту в зубы! Черт, терпеливый он подождет!» Было в этих словах Сергея что-то такое, что заставило Гадюкина насторожиться. Он ничего не сказал, ему лишь посмотрел на него долгим изучающим взглядом. Серьга перехватил этот взгляд, и какое-то время они молча смотрели друг на друга. Гадюкин настороженно, Серьга с усмешкой. «Пошли!» Резко произнес Гадюкин, поднимаясь. «Совещание закончено!» На приисках никто не обратил на них внимания. Народу здесь сновало немало, и это было хорошо. Проще всего затеряться именно среди людей. Это азы, известные любому диверсанту и шпиону. Несколько раз мимо диверсантов прошли вооруженные солдаты в количестве двух человек, но и они не обратили на Гадюкина и его компанию внимания. «Крайне пуганных птиц!» сквозь зубы произнес серьга. «Но-но». До полудня диверсанты разведали все, что им было нужно. По всему выходило, что задача у них была не такая и сложная. Доступ к бортам был беспрепятственным, ну или почти беспрепятственным, учитывая, что на приисках все же имелась какая-никакая вооруженная охрана. Правда, неизвестно было, сколько людей могло быть на соляных приисках ночью. Вообще, добывают ли соль по ночам или только днем — Об этом Гадюкин спросил у штатского начальника, того самого с одной рукой. Разговор Гадюкин завел издалека. «И как продвигается наша очередь?» — спросил Гадюкин у начальника. Э, какой ты нетерпеливый!» — покачал головой начальник. «Не все так скоро». «Ну так меня ждут с солью?» — пояснил Гадюкин. «Потому и спрашиваю». «Понятно, что ждут», — согласился начальник. «Всех ждут. Но что же поделать?» «Вас много, соли мало. Добывают ее медленно. Придется подождать». «Понимаю», — голосом расстроенного человека произнес Гадюкин. «Что ж, будем ждать? А, кстати, почему же медленно? Организовали бы работу в две смены круглосуточно. Добывали бы и днем, и ночью. Глядишь, и дело пошло бы быстрее». «Ночью темно», — скривился начальник. «Ничего не видать ночью-то. Да и люди тоже не железные». Им тоже надо отдохнуть. Работенка-то не из легких. Весь день на жаре да на ветру. Верблюд и тот не выдержит, если днем и ночью работать. А то люди». «Это да», — осторожно согласился Гадюкин. «Вижу, что за работенка. К тому же еще и домой надо добираться людям-то. Пока туда, пока обратно». «И это тоже», — согласился начальник. Хотя те, которые издалека приезжают, так те и ночуют прямо на приисках. «Видите те строения вдалеке? Это казармы. Там-то народ и живет. Не слишком веселое житье, но да что же поделать? Стране нужна соль, и штатским она нужна, и на фронте». «Понимаю», — сказал Гадюкин, прощаясь с начальником. «Ну так мы будем наведываться, узнавать, как движется наша очередь». «Да, конечно», — согласился начальник. «Наведывайтесь!» Обратно в деревню к местам своего постоя диверсанты возвращались с тем же порядком, то есть пешком. На полпути остановились, присели на обочине дороги и устроили еще одно совещание. «Расклад просто-таки идеальный», — сказал Гадюкин. «Ночью людей на соляных приисках намного меньше. Да, они есть и ночью, но ночуют в казармах, а казармы далеко, километр от приисков, если не больше». Так что помимо охраны никого и нет. Да и охрана, я так думаю, не слишком усердствует. Видали мы ту охрану. «И все-таки я думаю, — сказал Крот, — что взрывать нам ничего не нужно». «Это почему так? — вскинулся жених. Тогда зачем мы здесь? Кто мы такие?» «Да ты вначале выслушай, — глянул на жениха серьга. А то будто кипятком тебя ошпарили». Вот ведь какой неуемный враг советской власти. Выслушай сначала. Может, человек дело говорит. А ты, Крот, продолжай. — Ты давеча сам говорил, что взрыв — дело громкое, — сказал Крот, взглянув на серьгу. — И это так, громкое. А коль громкое, то значит и одноразовое. Мигом набегут всякие — милиция, солдаты. — Смерш, — усмехаясь, дополнил серьга. — Может, и Смерш, — согласился Крот. «Да нам, в общем, и без разницы. Главное, что набегут. Устроят расследование и усилят охрану, и потому никакого второго сеанса у нас не будет. А то, может, и головы лишимся». «И что же ты предлагаешь?» — спросил Гадюкин. «Применить отраву», — ответил Крот, — «как и было сказано раньше. Оно может получиться не так скоро, но зато...» «Получится страшнее», — повторил свои сказанные утром слова Серега. «Да, страшнее», — согласился Крот. «О том я и толкую, а ежели к тому же вокруг этого дела поднять шум, вот, мол, вся соль отравлена, не доглядела советская власть, спасайся кто может, тогда, я думаю, добыча соли и вовсе затухнет, надолго затухнет. Пока разберутся, что к чему, советская власть будет жить без соли и на фронте, и в тылу. А это дополнительный повод для недовольства». Чего мы и хотим добиться, разве не так? — Так, — за всех сказал Петля, — именно такое задание нам и поручили. — Да, — сказал свое решающее слово Гатюкин, — так и поступим. Будем травить бурты. На первое время яда хватит, а потом сообщим по рации, и нам пришлют еще. Вечером, когда стемнело, кроты хитрые отправились в мертвое село к тайнику, где хранились припасы. «Консервы, оружие, взрывчатка, яд, рация». Вернулись они ближе к утру. Гадюкина, как и было договорено, будить не стали. О результатах своего похода они сообщили ему лишь утром. «Все в порядке», — сказал Крот. «Поговорили с начальством. Нам велят поторопиться». «И все?» — с некоторым недоумением спросил Гадюкин. «А что еще?» — с таким же недоумением ответил Крот. «Почему же все?» усмехнулся хитрый. «Еще сказали, что целуют нас нежным фашистским поцелуем. Всех по очереди».